Глава 30. Сменив позицию, я перелетел небольшую ложбинку и занял место для стрельбы у основания большого дерева. Не успел занять позицию, как услышал чей-то вскрик. Это сработала одна из установленных ной ловушек. С моей позиции не видно, кто это и сколько их, пока я не видел ни одного противника. Пришлось забраться по веревке на дерево на другое место для стрельбы. Оттуда лучше все видно вокруг. Оттуда я тоже никого не заметил. Невидинки, что ли? Снова раздался вскрик. Это сработала еще одна ловушка, но только теперь с другой стороны. Похоже, меня окружают. Там я тоже никого не видел. Но это были первые ряды ловушек, что я установил, всего их было три ряда. Наконец я заметил одного из противников. Он смог пройти между ловушками первого ряда и теперь приближался ко второму ряду ловушек. Одет маск-халат, и его сложно отличить от окружающей местности. Двигался он очень осторожно, буквально по чуть-чуть, и сразу назад. Если бы я не был на дереве, то вообще не увидел его. Один, что ли? не должно быть еще. Но, как я не пытался рассмотреть, никого не замечал. Тем временем он без проблем прошел вторую полосу ловушек и приближался ко мне. Здесь располагалась третья полоса ловушек. Пора с ним заканчивать. Поймал его в прицел винтовки и выстрелил. Винтовка выплюнула три иглы и остановила его. Надо уходить отсюда. Впрочем, не помешает посмотреть, кто это такой. После моих выстрелов никто не начал стрелять по мне в ответ. Подождал. Вокруг по-прежнему все тихо и спустился вниз. Когда подполз к нему, сделал контрольный и, зацепив его, пополз с ним обратно к дереву. Там снял с него москалат и сразу узнал. Это мой старый знакомый, следопыт из стройки, которая меня подвозила с боев, а потом преследовала. Неужели их всего трое? Тогда двое точно раненые или мертвые, и третий этот. Эта троица, похоже, его страховка. Вот только как они его нашли? Я же проверил, кроме чипа ничего не взял. Чип? Может, в нем делали в самом корпорате был жучок? «Если их всего трое, то надо с ними заканчивать». Быстро скинул с себя скафандр и надел маска олат что был на нем. «Проверим». «Хотя нет. Сделаем по-другому. Вдруг я ошибаюсь их больше». Забрал скафандр и заточил его на платформу, после чего вылетел в сторону болота. По мне никто не открыл стрельбы, и я без проблем улетел над болотом. Завис над самым центром, обыскал корпораты и скинул тело в болото. У него ничего не оказалось, кроме плазменной винтовки и ножа. Приземлившись на другой стороне болота, я взял с собой трофейный нож, свою винтовку и направился к месту сработавшей ловушки. Здесь находился второй корпорат, теперь мертвый. Пришлось долго обходить вокруг моих ловушек, осторожно проверяясь, но я добрался и до третьего корпората. Этот оказался еще жив и принял меня за своего». Но, получив от меня иглу, присоединился к двум своим товарищам. На этом все кончено. Здесь больше не было никого. Собрал трофеи. Еще два ножа, две винтовки. Брать еще что-то я побоялся. Вдруг там окажутся жучки. Потом вернулся уже на платформе к ним. Погрузил тела на нее и тоже сбросил в болото. Мне вспомнился техник, с которым я болтал на водокачке. Все, приятель, я поквитался за тебя. Теперь можно уходить. Хотя нет, надо обезвредить ловушки. Не хотелось, чтобы кто-то невинный здесь пострадал. Обезвредил, срезал все веревки и только тогда покинул это место. Теперь точно все концы уничтожены. У меня, правда, остался чип, надо я от него избавиться. Тогда будет точно все. Теперь к байку. Его я спрятал далеко и отдельно, закидав ветками на случай, что пойдет не так. Погрузил его и выдвинулся к шоссе, только не к тому, на котором был городок Сантер-Бич. Около него я оставил платформу, закидав ее ветками. Закрепил сумки к байку и снял с себя маск-халат, после чего на байке выехал обратно в столицу. Ехал, и мне было грустно. Опять я остался без нормальной койки, душа и крыши над головой. Но больше всего жалко планшеты». Перед въездом в город свернул в лес и остановился. Нужно перекинуть деньги на другой чип и от этого избавиться. Вот здесь меня ждал сюрприз. Денег на чипе не оказалось. Не понял. Как это и что произошло? Проверил записи планшета. Баланс в порядке миллион четыреста кредов. Тогда куда они испарились, так не бывает. Долго разбирался и оказалось, что на чипе очень хитрый вирус. Он отменял предыдущую транзакцию после проверки баланса. То есть деньги вроде поступили на счет, но были не зафиксированы и вернулись обратно отправителю. Вот уроды! Как это они так сделали? Хотя здесь на планете все операции проходили через их банк, и наверняка они к этому причастны. Теперь все креды вернулись обратно на счет корпорации. Было дико обидно. Меня сделали корпораты. Жаль, нет на орбите еще одной боевой станции и моих планшетов. Я бы им устроил. Теперь понятно, почему он без всяких проблем дал мне код от Чипа. Зато им тоже ничего не досталось, и четверых из них больше нет. Впрочем, мне достались трофеи. Три винтовки, три ножа и маскалат. А им ничего. Это тоже плюс. Со злостью раздавив ногой их, Чип проверил планшеты на вирусы. Все чисто. Этот вирус был не заразенный, похоже, одноразовый. Зато я наставил тебе рога с твоими женами». «Они три дня со мной зажигали, а твоя секретарша их прикрывала и зажигала вместе с ними». «Мелочи, приятно. Может, угнать у них еще один корабль? Сейчас это легко сделать. Только что мне с ним дальше делать? Хотя мне нужно сидеть тихо, как мышка, и ждать своего рейса. Мне все равно надо было уничтожить корабль, вот и будем считать, что я его уничтожил. Все равно как-то обидно». «Ладно, потом с вами поквитаюсь за это». В город мне не нужно, я отправился по лесу на другое шоссе. Вечером уже был на месте стоянки, где меня уже дожидались консервы. Здесь хотя и не было крыши над головой, зато работала сеть. И не нужно каждый день ездить куда-то, чтобы проверить сообщения. Теперь можно и костер развести. Ночью ливанул дождь, я вымок полностью. Ну вот, остался без крыши и получил... Что за полоса невезения у меня началась? Все утро сушил шмотки у костра. Хорошо, что рубашку старую засунул в скафандр вместе с рюкзаком, и она осталась сухой. Теперь есть что надеть. После этого каждую ночь я спал в скафандре. Похоже, здесь начался сезон дождей. В местных новостях ничего так и не появилось о взрыве корабля. Хотя жители Сан-Тербич наверняка слышали и могли видеть его. Все так же каждый день шли бои вперемешку с местными новостями. Несколько раз видел бои тех, с кем я общался еще там, в новичках. Кто-то выиграл, кто-то нет. Еще когда был там, слышал от инструкторов, что завезли два корабля новичков с другой планеты. Похоже, эти новички теперь участвовали в боях. Все они отличались низким ростом, но физически очень крепкие. Судя по всему, их завезли с планеты с повышенной гравитацией. Местные, как правило, им проигрывали. Закончилась неделя, как я жил безвылазно в лесу. Сегодня утром, проверив сообщение, обнаружил радостную новость. Бабушка Фила сообщала, что завтра ждет всех в гости. Сообщение датировано вчерашним днем. Что-то они раньше срока прилетели. Сбор на праздник в 8 часов вечера и обозначено место на карте, окраина города. Надо бы съездить осмотреться туда и начинать тратить корпораты. На праздник с пустыми руками не ходят. В первую очередь проверил, работает ли магазин скафандров. Предложения были все эти, значит, все в порядке. Ну что, пойдем закупаться? В магазине выбрал с десяток самых лучших скафандров. Продавец поначалу даже решил, что я его ограбить собрался. Потом предложил хорошую скидку. В итоге этот десяток не обошелся в 32 тысячи корпоратов. После покупок быстро уехал оттуда. Остановившись в одном из дворов, начал искать варианты в сети. У меня еще осталось больше двадцати тысяч корпоратов, и куда их потратить я не знал. Ползал по сети, пока не остановился на Искинах для дроидов. Мне нужны именно для дроидов, небольшие по размеру. Брал только современные модельки. Пришлось ездить по разным ремонтным мастерским, скупая их. В итоге приобрел четыре Искина с двадцатку. Осталось около тысячи корпоратов, и я не знал, куда их потратить. В итоге купил новый рюкзак. Набил его консервами и несколькими бутылками на стойке. Все равно у меня еще осталось около 500 корпоратов. У меня еще оставался байк. Его можно тоже продать, и стоил он немало. Вот только у меня появилась уже другая проблема. Как все это разложить по сумкам? Пришлось возвращаться назад. Когда вернулся на место стоянки, понял, что у меня ничего не помещается. В одну сумку влезли с трудом только скафандры. Другой винтовки, ножи, бластеры, игольники, искины планшеты, станнер, пара запасных обоим к игольникам, меч, диагностический тестер и остатки консервов. Когда это все успело накопиться? Понял, что я переборщил с консервами. У меня их еще целый рюкзак за спиной. Не влезал Маск Халат, да и он мне не нужен. Решил оставить его здесь. Думал, может, стоит оставить второй планшет тоже здесь, с моим хакерским набором. Он планету не покидал и пиратами не был засвечен, так что никаких проблем с его использованием нет, поэтому тоже его забрал. Дальше я занялся тем, что сделал ботинки тайничок, куда спрятал кредовый чип с пиратским миллионом. Остальные просто растолкал по карманам. Чуть было не забыл зарядное в байке. Подумал, что может стоит достать из байка батарею, но мне ее просто уже некуда положить. Когда собрал обе сумки, понял, что байк может и не утащить такой вес вместе со мной. Придется по частям все перевозить. Хотя здесь же можно такси заказать, а у меня все равно корпораты пропадут. Достал планшет и заказал машинку на семь часов вечера на шоссе, после чего начал перевозить сумки по одной к шоссе. После того, как я закончил, встал вопрос, что делать с байком. Оставить у дороги? Кто найдет, тому и повезет. Хотя, может, я еще никуда не улечу. Отгоню его обратно на место стоянки. Пускай там остается. Может, кому-то потом продам по сети, если все нормально. Когда вернул его на стоянку, мне стало даже грустно с ним расставаться. «Прости, дружище, ты был моим верным конем и ни разу меня не подвел». После чего накинул на него сверху маск и пошел обратно к шоссе. Мне казалось, что он осуждает меня за то, что я бросаю его одного здесь. Привык к нему. Он со мной даже в других системах побывал, а теперь оставался один в этом лесу. Наверное, надо было тебя продать, чем вот так оставлять.